Упав на колени, Джой онемела. Крутя головой из стороны в сторону, она не принимала реальность. Это все ночной кошмар. Подобное не могло произойти. Даже грохот, с которым архитектор закрыл за девушкой дверь, не заставило ее тело дрогнуть. Взгляд, устремившийся в конец комнаты, отказывался транслировать увиденное в мозг. Первое, что ощутила Джой, когда шок спал, — это запах, пробирающийся в ноздри, проникающий внутрь, От него больше не получится избавиться никогда в жизни. Смотря на обгоревшие ноги Линси, Джой боялась поднять глаза выше. В помещении с бетонными стенами, в чей мрак проникал тонкий лучик света через маленькое окно, повсюду летал пепел. Он поднимался из железных бочек, стоящих по четырем углам комнаты, оседая на плечи Джой. Плотный слой серого вещества, парящего в воздухе, выглядел пеленой перед самой мизансценой. На огромном деревянном кресте Джой увидела свою лучшую подругу. Кровоточащие кисти, прибитые гвоздями, обугленные ноги свободно болтающиеся в воздухе, словно тряпки. Одно плечо Линси под весом собственного тела выглядело неестественно вывернуто, обнаженное, беззащитное, с тысячу порезов на каждом сантиметре бледной кожи. Она смотрелась сломанной куклой, с которой наигрались и бросили. Перед ней стоял штатив с видеокамерой, снимающий ее фронтально. Вторая камера, поменьше, была расположена на окне. Видимо, снимала сцену насилия с другого ракурса, для пущей кинематографичности. За спиной Линси на полу горели десятки свечей. Вглядываясь в пламя, Джой могла увидеть рисунок огненных крыльев. Словно за спиной Линси действительно стоял пламенный ангел. Поднявшись на ноги, Джой сделала робкий шаг. От густых волос подруги не было и следа. Их нагло сбрили, оставив редкие пряди, торчащие в разные стороны. С каждым шагом Джой открывались все более ужасающие детали. Голени Линси выглядели так, словно их жгли паяльной лампой. На коже, покрытой сгустками крови, Джой увидел рваные борозды. Некогда сексуальное тело девушки превратили в дьявольскую палитру боли. Каждым своим миллиметром Линси показывала, через какую муку ей пришлось пройти. Такое Джой не могла себе даже вообразить. Обливаясь слезами, она хотела дотронуться до Линси, но глядя на ее избитое лицо, покрытое синяками, Джой убрала руку. На голой груди красовались слова: Сдохни, сука! Рана была настолько глубокой, что в некоторых местах просматривались ребра. Господи! прошептала Джой. Схватившись за волосы, она села на пол и с диким ревом сложилась калачиком. Барахтаясь в луже крови, Джой хотела умереть. Все что угодно, лишь бы не видеть всего этого никогда. Истерика была настолько сильной, что крики Джой заполнили собой помещение, превратив его в настоящий адский лимб. Она дергала себя за косички, царапала лицо ногтями, кусала руки, хотела причинить максимум боли, но ничто не могло избавить от чувства вины. Это все ее вина. Если бы вернуться назад, изменить все, что она могла, это валяться в луже крови, стекающей из тысячи ран Линси и ненавидеть себя, проклиная весь мир. Джой, поскользнувшись, Джой несколько раз упала, но слабый, едва слышимый голос Линси заставил вскочить на ноги. Я здесь. Вытирая слезы окровавленными руками, Джой еще сильнее испачкала лицо. Я рядом. Линси пыталась открыть глаза, но они настолько заплыли от полученных увечий, что ничего не выходило. — Я сейчас сниму тебя отсюда. Смотря на здоровенные гвозди, вбитые в кисти Линси, стало ясно. Это невозможно. — Подожди, коза, я что-нибудь придумаю. Скользя по полу, Джой бросилась к закрытой двери. Стуча руками по металлу, она кричала, как бешеная, пытаясь звать на помощь. — Кто-нибудь, помогите, ее нужно снять! Так продолжалось несколько минут. Но никто не отвечал. Наконец окошко в двери открылось, и в небольшом отверстии Джой увидела лицо архитектора. — Она жива! — закричала Джой. — Помоги ей! Ее нужно снять с этого проклятого креста! Девушка орала так громко, что сорвала голос уже на втором предложении. Но на все эмоции Джой архитектор лишь протянул стальной клинок рукоятью вперед. Меч, что кинула Линси, дабы спасти ей жизнь. Ту самую катану! которой она не смогла убить колосса. Теперь ей стало ясно, кто на самом деле архитектор. За маской темноволосого красавца скрывался истинный дьявол, самый худший представитель людской расы. Такое зло невозможно даже вообразить. Закинув клинок в комнату, он с улыбкой на лице закрыл окошко. Джой молотила кулаками в дверь, сбивая кулаки в кровавую кашу. Она так сильно била по железу, что не заметила, как сломала правую руку но даже после этого ничто не могло заставить ее остановиться. Архитектор запер Джой в комнате, принудив смотреть на то, как лучшая подруга, истекая кровью, умирала от боли. Но и это не все. Он дал ей возможность оборвать страдания Линси, став при этом убийцей. Упав на пол, обессиленная Джой тихо прошептала: "Я не смогу, не смогу". Сидя на бетоне, смотря на падающий пепел, Джой кусала губы в кровь. Все, чего ей хотелось в эту секунду, так это умереть. Линси пришла в себя и начала стонать. С каждой секундой ее крики становились более протяжными. Они били по ушам, проникая в самую глубь сердца. В какой-то момент Джо перестала плакать. Нервы натянулись струной. Взяв катану, она приложила лезвие к горлу и уже хотела покончить со всем этим, но что-то заставило остановиться. Сквозь маленькую щелку на изуродованном лице Линси она увидела ее взгляд. Не надо. С болью во всем теле Джой поднялась на ноги и подошла к кресту. На мгновение, перестав стонать, Линси сосредоточилась и сказала. Сделай это. Нет. Джой выронила клинок из рук и дотронулась до щеки Линси. Я не смогу. Ты нужна мне. Мне больно, Джой. Мне так больно. Я знаю. Это все, что могла сказать Джой. Как помочь Линси, она не представляла. Прямо на ее глазах лучшую подругу покидала жизнь, и был лишь вопрос времени, когда она окончательно угаснет. Я больше, я больше не могу терпеть. Изо рта Линси выплеснулась струя крови, попав в Джой на лицо. Девушка даже не отпрянула назад. Сейчас ей было плевать на все, лишь бы быть рядом. Сделай это! из последних сил крикнула Линси. Все остальные звуки, вылетавшие из ее рта, выглядели обрывками, испачканными привкусом боли. Линси стонала и кричала, убивая остатки души Джой. Каждый крик рвал сердце на мелкие обрывки. Джой хотела прикрыть уши руками, но не могла поступить так с Линси. В этот раз не получится спрятаться или убежать. Смотря в лицо безысходности, Джой опустилась на колено и в луже крови подобрала катану. Я люблю тебя, коза! Это были последние слова, слетевшие с губ Линси. Острое лезвие клинка врезалось в грудь девушки, заставив молодое сердце навсегда умолкнуть. Линси умерла мгновенно. Ее голова повисла на шее, а из губ тонкой стройкой потекла кровь. Джой обняла изорванное тело подруги, пытаясь слиться с ней в одно целое. Человек, с которым она провела лучшие годы жизни, погиб, и всему виной именно она. Она убила Линси. В прямом и переносном смысле. Но как жить с этой мыслью, Джой не осознавала. Лучше покончить совсем прямо сейчас, без раздумий. Вытащив лезвие из тела, Джой направила острие себе в грудь. Но как только металл начал входить в кожу, девушка услышала ляск открывающейся двери. В ее шею влетел дротик с транквилизатором, забрав боль, страх и отчаяние, погрузив во тьму. Последнее, что видела Джой перед тем, как потерять сознание. Это архитектора, срывающего с ее шеи медальон Скорпиона. Последнее, что связывало Джой с прошлым. Больше не осталось ничего.